Мотивы сына Гесса понятны. Он хочет реабилитировать своего отца и доказать, что он был не предатель и сумасшедший, каким его объявил Гитлер, а верный солдат фюрера, действовавший по приказу. Существует версия, подтвержденная материалами советской разведки, что Гесса заманила в Англию британская секретная служба, заставив его заглотнуть наживку. о неизбежном восстании в Шотландии. Воспользовавшись психологической войной, которую немцы вели против Британии, раздувая шотландский сепаратизм и много крича о несчастном и угнетенном шотландском народе, Intelligent Service разработала специальную операцию, назвав ее «революционное движение в Шотландии». От имени движения через нейтральные страны, в частности через Испанию, были налажены связи с немецкими официальными лицами. Письма угнетенных шотландских революционеров, жаждавших освобождения от английского ига и не желавших воевать с Германией, посылались окольными путями в Берлин, а из Берлина шли не менее интересные ответы. Спустя какое-то время дело приняло форму очень серьезного германо-шотландского революционно-повстанческого союза, где одним партнером являлась Германия, а другим — английская разведка. Немцам была передана самая подробная информация, касающаяся разработки планов мятежа и его основных лидеров. Интеллиджент-сервис манипулировала рядом имен, как считается, без ведома их владельцев, хотя вполне могло быть, что и с ведома. Но война — дело серьезное. Имена подбирались тщательно с учетом того, что они произведут в Берлине наиболее благоприятные впечатления. Например, в качестве одного из ведущих шатанских революционеров фигурировал Кирпатрик, бывший сотрудник английского посольства в Берлине, в настоящее время являющийся крупным чиновником Форинг-офиса Британского Министерства Иностранных Дел. Еще чаще использовалось имя герцога Гамильтона, Он был представлен как глава будущего революционного правительства, и основная переписка велась от его имени. План герцога Гамильтона представлялся немцам весьма перспективным. Грядущая революция включала в себя следующие этапы убийство Черчилля и большинства членов его кабинета, объявление независимой Шотландии, немедленный мир между Шотландией и Германией. Вступление Шотландии в войну с Англией на стороне Германии. Берлину дали понять, что для реализации этой программы надо дождаться наиболее благоприятного политического момента. Кроме того, требовались весомые гарантии реальной помощи со стороны Германии, и делался упор на то, что все планы просто невозможно согласовать с помощью одной лишь переписки. В письмах герцога Гамильтона начала обыгрываться идея личного визита в Шотландию какого-либо смелого нацистского лидера. Появление такого эмиссара придало бы смелости и тем сторонникам плана, которых еще мучили сомнения и колебания. Берлин, в принципе, не возражал против отправки эмиссара, но ставил следующие предварительные условия. Приезд должен быть тайным. Необходимо обеспечение безопасности эмиссара в течение всего срока его пребывания, осуществление постоянной быстрой и надежной связи с Берлином или немецким посольством в Дублине и, наконец, его возвращение в Германию. Через несколько недель герцог Гамильтон урегулировал все эти вопросы. Эмиссар должен был прилететь самолетом, спуститься на парашюте над поместьем герцога, Для этого была выслана подробная карта и явится в замок герцога пешком. Самолет разобьется, вероятно, в другом районе страны. Связь с Берлином будет осуществляться через Ирландию. Для возвращения все было подготовлено. Вся нацистская верхушка считала, что намечалось дело первостепенной важности, успех которого мог бы навсегда выбить Англию из войны. После долгих совещаний и, безусловно, с одобрения Гитлера, было решено, что в Шотландию полетит Рудольф Гесс. Помимо всего прочего, он родился в Александрии, воспитывался среди англичан и прекрасно говорил по-английски.